Голова 14. Как и всякое межзвездное путешествие, полет от Ту Кали Керему был нескончаем и невыносимо скучан. «Как быстро мы устаём от необычного», — думал Окер. В этом между разными цивилизациями не было никакой разницы. Каждое поколение воспринимает как нормальные и естественные, и даже данные по праву рождения, вещи, которые не были виноваты. которых предшественниками воспринимались как чудо. Что касается его самого, то он получил особое благословение или проклятие. Он теперь считает само собой разумеющимися межзвёздные путешествия, дополнено да знает о существовании великого множества разумных, но не сколько-не похожих на людей существ, способен готовить чудеса гастрономического искусства одним мановением руки, так же как и иные чудеса которые на Земле, без сомнения, воспримут как эпохальные открытия. Но как быть с чашкой ароматного кофе, сваренного из свежепомолотых бобов, а не синтезировано с помощью хитроумной инопланетной технологии? Ведь это сейчас было бы для него чудо, достойное религиозного поклонения. Проведя массу времени в обществе достопочтенной и, скри и слушание нескончаемой описания родной планеты, естественно, самой лучшей, развитой во всей вселенной, он нисколько не удивился первым картинкам с изображением Керема, когда они приблизились к нему на расстояние в несколько астрономических единиц. Глазам предстала окутанная спашным облачным покровом планета. Сквозь редкие разрывы в облаках были видны лабиринты из тысяч мелких островов. Ни один из них не превышал площадью Гренландию, и очень немногие, во всяком случае с космоса, казались пригодными для жизни. Скви была просто на седьмом небе от счастья. Нет, не случайно я принесла все тяготы и невзгоды, чтобы все же снова увидеть это зрелище, шелестела она вместе с Окером и Джорджем, разглядывая изображения, которые транслировались с командного пункта во все каюты. Перед ними висел похожий на стационарный монитор голографический экран, на котором красовалось изображение планеты диаметром около 1 м. Поверхность представлял собой серые клочки суши в бескрайнем море, под почти непроницаемым покровом сплошной облачности. Разве она не великолепна, моя родная планета? Охер поспешил согласиться, опередив Джорджа, который не преминул добавить: напоминает мне тёмный переулок, в котором я помню, как однажды пытался спрятаться от зимней бури. Подняв лапу, он ткнул ею в нижний угол изображения. Похоже, что это не географический феномен. Он слишком быстро движется. Скви приблизилась к голографическому экрану, но не настолько, чтобы войти в него. и исказить изображение. Надеюсь, что это корабль моего народа, вылетевший нам навстречу. Но разве сначала не будет переговоров с орбиты? Слегка нахмывшись, поинтересовался Окер. Сквинни спеша повернулась к Океру. Я уверена, что достопочтенный капитан Герлахин, его оператор и каста связистов Иоля уже попытались установить связь как только мы приблизились к планете на соответствующее расстояние. Правда, они не так хорошо, как вы, знакомы с обычаями моего народа. Если Керему устанавливают контакт с прибывшими, это значит, что им автоматически разрешается прибытие. «На случай, если ты и твой высокомерный народ этого не заметили», произнес Джордж, «я скажу тебе, что мы уже прибыли». «Это, так сказать...» свершившийся факт пока вы прибыли только физически пока не установлена надлежащая связь вы не прибыли в сознание и разум кэрему отсюда обычай приветствовать гостей за пределами атмосферы планеты скви снова повернулась к экрану да несомненно это корабль только один корабль любопытный Джордж буквально пожирал глазами движущуюся на экране точку На этот раз Скви ответила, не потрудившись ещё раз посмотреть на изображение. Одного корабля вполне достаточно. Всегда достаточно. Уокер не был удивлён её ответами. За годы, что он провёл в тесном общении с этим существом, Уокер понял, что независимо от ситуации, Скви не умела отличать обоснованную уверенность от абсолютной, неограниченной самонадеянности. Промежуточных состояний она не знала. Видимо, таковы были все кэрему. Удивило Окера совсем другое. Даже не удивило, а скорее изумило до глубины души. Его поразила форма корабля кэрему. Корабли тулка, лениевов и ильфов, хотя и различались своими конструкциями, всё же были по сути чисто функциональными и эффективными. Это были наивысшие достижения выдающихся математиков и инженеров. Поднявшийся же над облачным покровом планеты корабль, единственный приближавшийся к ним корабль Керему, оказался неожиданно красивым. Он был красив не просто совершенством исполнения, было видно, что забота о внешней эстетике форм была глубоко продуманной. Стройный, изящный силуэт тех деталей которые у кораблей, приближавшихся к планете, были грубыми и громоздкими, вызывал ассоциации с подвесками гигантской, но изумительно красивой броши. Многократно преломленный свет всех оттенков радуги создавал узоры на рельефных бортах корабля. Эта деталь стилистически, если не функционально, повторяла металлические и самоцветные украшения скви. Точно так же, как эти последние и контрастировали с пятнистой, красно-коричневой поверхностью ее тела, предметы высокохудожественного искусства выступали разительным контрастом на фоне абсолютно гладкой серой поверхности корабля. В сравнении с безупречной гладкостью этого корабля межзвездные суда трех инопланетных рас выглядели неуклюжими и раздутыми. Сама сверхъестественная красота корабля Керему действовала устрашающе. Охер был уверен, что и этот эффект был тщательно продуман. Несмотря на все архитектурные излишества корабля, Охер нисколько не сомневался, что он был абсолютно функционален, как и оружие, которое, вероятно, тоже находилось на борту. Правда, Охер не мог сказать, способны ли мощь этого оружия противостоять объединенному натиску 12 кораблей, представлявших собой вершину современной галактической науки и техники. Но если даже это была просто демонстрация самоуверенности и амбициозности, то это был блеф, которым мог бы гордиться любой опытный коммерсант. Уокер не потрудился спросить у Скви, так ли это. Этим должны заняться Герлахин и и военные специалисты Ниевов, Илфов и Туколи. Вероятно, все они решили не полагаться только на себя. По громкой связи прозвучало оповещение о том, что в Рубке ожидают, что гостья Скви будет участвовать в установлении формальных контактов с её народом. "Поздно", произнесла Скви, послушно направившись в Рубку. Эта просьба должна была прозвучать в тот момент, Когда наши корабли засекли корабль Кэриму, покидавший планету. Может быть, сенсоры засекли его только сейчас, сказал Уокер, выбираясь из кровати, чтобы присоединиться к Скви. Она, продолжая идти, оглянулась на Уокера. Если у существа 10 равноценных конечностей, то оно легко может позволить себе такую роскошь. Контактное судно даёт о себе знать. Уже в момент взлёта с планеты, чтобы у командиров прибывших кораблей не было сомнений относительно его намерений, чтобы избежать паники и ненужного конфликта. Скви раздулась вдвое, затем снова сократилась до прежних размеров. Сейчас же, когда контакт стал неизбежным, я просто не верю, что скоро смогу поговорить с моими соотечественниками. Держу пари, что ты просто ждёшь не дождёшься этого момента. — заговорил Джордж, забыв свой обычный цинизм. — Да, я жду его с великой радостью, — признал Искви, когда они с Уокером вышли в коридор и направились в командную рубку Дживен Пха. — Сначала будут день-два жарких дебатов. Потом будет путешествие до моего дома, если он, конечно, сохранился. А за Сим последует период благословенного уединения. Уокер невесело покачал головой. Не взирая на несомненный интеллект Керему, Охерни переставал удивляться тому, как таким отпетым интровертам удалось создать завидную цивилизацию и мало того, овладеть искусством межзвёздных путешествий, очень привлекательных путешествий. Если корабль, приближавшийся сейчас к флотилии, не был искусной мистификацией, Охерни сомневался, что если убранство корабля соответствует его внешнему виду. то у них появится возможность посетить корабль. Но, хоть ошибся, в посещении корабля им было решительно отказано. Дело, видимо, было в том, что один из Ниевских офицеров, не дождавшись Скви, решил сам обратиться с такой просьбой. Ответ, объяснил Искви, был рассудочным и не говорил об открытой враждебности. Человек с собакой Тукале, хорошо знавший Кериму, могли подтвердить, что они склонны избегать новых контактов и знакомств в любых ситуациях. Судя по такому началу, можно было ожидать, что дальнейшие контакты станут очень трудными, но в действительности произошло нечто противоположное. На самом деле, получить разрешение на высадку на Кереме оказалось намного легче, чем на ту у Калии. Разрешение было сухим и коротким, не обусловленным, никакими пышными и сложными процедурами, необходимые формальности были исполнены быстро и без проволочек, все, кто хотел посетить планету, получили такое разрешение. Правда, в отсутствии местного гида, такого как Скви, их перемещения по планете будут строго контролироваться. Джордж и Уокер были включены в состав первой партии, не только как представители флотилии, но и как существа, которым требовалась помощь. Также в первую партию попал Браук, которому нужен был материал для саги. Сопс Ус и его помощник Хабервег, а также Йельские и Тукальские астрономы присоединились к партии, потому что хотели немедленно начать совместную работу с местными учёными по поиску неизвестной планеты под названием Земля. Когда челнок доставил гостей на поверхность планеты, Охер был поражён скудостью освещения. На ночной стороне Керема, в отсутствии крупных городских агломераций, не удивило Уокера, так как из рассказов Скви он знал об отращении Керему к тоупам, но отсутствие освещения, скорее, говорило об отсталом и нищем обществе, каковым общество Керема несомненно не являлось. Строительство таких сложных аппаратов, как космические корабли, требовало мощной производственной базы и развитых передовых технологий. Такие комплексы, как и наше жилище, мы предпочитаем строить под землёй, сказала Скви, когда Охер поделился с ней своим удивлением. Помимо этого, наши промышленные комплексы, предприятия высоко механизированные, даже более механизированные, чем на Серематене. Серебристые серые глаза Скви были лишь немного живее, чем тучи, в которые им сейчас предстояло войти. Только не говори, будто ты ожидал, что мои соотечественники изнуряют себя непосильным трудом в жарких пыльных цехах. Тут подал голос Джордж, пристегнутый ремнями к специально приспособленному для его миниатюрного роста креслу. «Да, Марк, о чем ты только думал? Наверное, воображал, что Керему будут марать руки физическим трудом?» Сарказм Джорджа, как всегда, не произвел насквей ни малейшего впечатления. высказывание пса, она приняла просто за констатацию факта. Да-да, это именно так. Все производственные процессы, требующие физического труда, были автоматизированы в незапамятные времена. Мы лишь наблюдаем за ходом процессов и меняем их, в зависимости от изменяющихся потребностей населения. Этим, видимо, и объясняется отсутствие освещения, подумал Окер, когда Ниевский челнок пробив скопление блоков, вошёл в атмосферу и одновременно на освещённую сторону планеты. Да, на поверхности планеты было очень мало искусственных строений. Вместо городов под ними пролетали обветренные острова и редкие небольшие материки. Бросалось в глаза изобилие растительности, хотя в основном стелющейся и карликовой. Не было ни джунглей, ни дремучих лесов, По крайней мере, корабельные сенсоры их не видели. Влежку и где местами в небо, как шпили, устремлялись одинокие высокие деревья. Поверхность суши была в основном покрыта чахлыми кустарниками и травами. Мало того, что на планете отсутствовали какие-либо признаки урбанизации, даже на космодроме не было никаких мест для наземной посадки. Это выяснилось после того, Как челнок некоторое время терпеливо провисел над указанным местом приземления. Скалистый пейзаж раздался, обнажив отверстие, ведущее в обширный сухой порт. Следуя немногословным инструкциям, транспортный корабль мягко коснулся земли. Двигатели умолкли. После виленжского плена, после наполненных надеждой и отчаянием скитаний, Скви наконец вернулась домой. почти вернулась, поправил себя Локер. Сейчас неизбежно начнутся какие-то формальности. Надо надеяться, что они окажутся не такими устрашающими, как на Тукале, и не такими сложными, как на Ниюе. Первое впечатление подтверждало, что подход к приёму гостей здесь действительно будет другим. Когда они вышли из силняка, их прибытие было тщательно запечатлено. для потом стои здесь осущими невскими журналистами, но никто из местных жителей, видимо, даже не думал встречать гостей. Не было ни толку ликующей толпы, или пусть даже группы встречающих землячку, вернувшуюся домой после похищения. Не было даже ни одного чиновника, который завёл бы их в соответствующее официальное учреждение. Изумлённый Локер поднял глаза. Какое-то невидимое и неосязаемое поле не давало влажности проникнуть в оружев подземный порт тем не менее внутри было прохладно и довольно сыро это оптимальный для керому климат подумал локер и поплотнее запахнул лёгкую куртку но из всех прибывших только он один ощутил озноб браук и джордж не мёрзли защищённые мехом но были у него и товарищи по несчастью замёрзли лишённые естественно растительности неёвы и короткошерстная эльфы Скви выступила вперёд и объявила для всех, но обратившись к Олкеру: "Подождите здесь. Необходимо, чтобы я покончила с формальностями". Остановившись на полпути между кораблём и прозрачным сирым возвышением в ближайшей стене, Скви несколько раз коротко свистнула, выпустив одновременно из речевой трубки цепочку пузырей. В возвышении появилось отверстие, которое постепенно расширялось, образуя на поверхности концентрические волны. Охер вспомнил, что точно такие же круги появлялись в миске с горячей овсяной кашей, когда в неё бросали ломтик яблока. Это возникшее в твёрдом покрытии две произвело на него сильное впечатление, как свидетельство высокого развития науки на Кереме. Из образовавшегося отверстия выкатился Керему, второй, увиденный Окером, и остановился напротив Скви. Протянув навстречу ей щупальца, он принялся гладить, обнимать и иными способами касаться Скви в процессе невероятно сложного эквивалента человеческого рукопожатия. Несколько минут Окер и другие гости с интересом наблюдали эту пантомиму. Потом, вышедши навстречу им, Керему повернулся на сто восемьдесят градусов и исчез в отверстии. Скве обратилась к своим спутникам. «Теперь мы можем пройти к выходу». У Маркуса Окера от такой простоты процедуры отвисла челюсть. За его спиной неуверенно переминались ноги на ногу Собш-Ус и другие, Нивы и Илфы. «И это всё?» — пробормотал Окер. Где официальная иммиграционная процедура, где регистрация, где уверение в том, что мы прибыли с мирными намерениями? обо всём уже позаботились, добродушно успокоила его скви. Она слегка наклонилась вправо и обратилась к Субшус и её группе учёных. Сейчас я начну переговоры о вашей встрече с научным руководством. Для вашего проживания будут подготовлены апартаменты. Она снова посмотрела на Уокера, Джорджа и Браука. Гостям будет лишьно ограниченное внимание. На Кериме бывает много гостей, но мы стараемся к ним не привязываться. Уокер кинул взглядом голое место посадки, безжизненное и неприветливое. Над головой сгущались тучи, из которых на землю сыпался мелкий дождь. Может быть, по их меркам это и есть восторженная встреча. — Или отличная погода, — содрогнувшись от отвращения, произнес Джордж, — как у нас в Чикаго в марте. Но, похоже, здесь такая погода стоит круглый год. Сегодня действительно хорошая погода, — обидчиво отозвалась Скви, поманив всех за собой движением щупальцев. — Если вы сейчас же последуете за мной, то хозяева сразу позаботятся о ваших удобствах. Гости понуро побрели за Скви по белым плитам посадочной площадки. Все молчали. Не было оживлённой болтовни, как обычно при высадке на новой, неведомой планете. Что-то в окружающей обстановке давило и мешало говорить. В атмосфере порта не было ничего угрожающего, она просто была мрачной, мрачной, как серая безысходность дождливой погоды, подумалось Укеру. Он был рад за Скви, которая вернулась в привычную обстановку, но все остальные Глядя на свинцовые облака и поеживаясь от холодной сырости, никакого удовольствия не испытывали. Консультации с Обш Ус и её астрономов с керемскими коллегами, а не с руководством, как случайно обмолвилась Кви, должны были начаться тотчас. А остальных гостей, своих спутников по скитаниям, она пригласила к себе домой после того, как отведёт астрономов на место переговоров и вернётся назад. Делать было нечего, и Уокер и его друзья, обреченные ждать возвращения Скви в неприветливом порту, скрипя в сердце, согласились. Не было и тени того радостного волнения, которое они с Джорджем испытывали во время недавнего визита в северную провинцию Туукали, где стали гостями большой семьи Браука. Убранство транспортного средства, на котором их должны были доставить к месту проживания, — Было скудным и утилитарным, но выбора у гостей не было. Грузовик был единственным транспортным средством, в котором мог уместиться Уокер, не говоря уже о Брауке. Когда транспортёр набрал скорость и устремился по заданному маршруту, гигант утешался тем, что воплощал свои переживания в эпических стихах. Нет нужды говорить, что сочинённый Брауком во время этого путешествия стансы были мрачными, как окружавший их пейзаж и дождливая сырая погода. Скри, наконец, начала выказывать какие-то признаки волнения. Она узнала, что ее жилище осталось нетронутым во время ее отсутствия, и его никому не передали. Она несколько раз повторила, что там все должно было остаться таким же, каким было в ночь ее похищение. Совсем скоро у них появится возможность обрабатывать познакомиться с гостеприимством Керемо. Нет ли в этом высказывании внутреннего противоречия? Осведомлён Со Жорж, но предусмотрительно понизил голос так, чтобы его услышал только Уокер. Друг шикнул на пса. Сквее не виновата, что она такая. Просто её народ Керемо не отличается общительностью, в отличие от Тукали или, например, Ниювов. Ну да, возразил Жорж. Они не виноваты в том, что они числавны, надменны, эгоистичны и надуты коме слизи. Нагнувшись, Охер жал ладонью собачью пасть. Да, это числавны, надменны, эгоистичны и надуты коме слизи, без которых мы не сможем найти дорогу домой. Не забывая об этом. Высвободившись из хватки Охера, Джош смиренно фыркнул. я не смогу это забыть при всем желании. Представ на задние лапы, он оперся передними о борт транспорта. Какая мрачная и тоскливая скала. Держу пари, что в этих окрестностях, на расстоянии нескольких парсеков, нет достойного места, где можно закопать косточку. Радовало то, что в грузовом транспортере им придется провести не так уж много времени. До Умскви Располагался в полудне из-за порта, где они приземлились. Когда они наконец добрались до берега тёмного, волнующегося моря, начал смеркаться. Вокруг стали загораться холодные огни, сочившиеся из домов, спрятанных в глубине скал или построенных из материала, неотличимого от природных камней. Экипаж начал спускаться по пологому склону к пещере, за которой виднелась кромка воды. Вскоре транспортер остановился недалеко от берега. Ставшая энергичной и подвижной скви вышла и предложила гостям следовать за собой. Как только они вышли, вся природа вокруг внезапно изменилась. Тучи рассеялись, и аметистовое небо ярко осветилось солнцем. Уокер от удивления и неожиданности широко раскрыл рот. То же удивление овладело Джорджем и Брауком, Когда последний ухитрился наконец протиснуться на волю сквозь узкую дверцу транспортёра, Скри, уже успев отойти по живописной вившейся тропинке, только теперь заметила, что её спутники застыли на месте, поражённые произошедшей переменой. Что это с вами стряслось? нетерпеливо спросила она, и метнулась назад. На что вы так уставились, как стадо пролизованных страдал? Уокер, не отрывая взгляда от разбежавшихся облаков, ответил. «Какое здесь небо! Оно же не голубое, а лиловое!» «Как сирень!» — благозвучно поддержал друга Джордж. Кажется, оба были удивлены в равной степени. Скви подняла к небу свои серебристо-серые глаза, выглядывавшие из хрящевых глазниц, и посмотрела на прогал среди облаков. «А, теперь поняла. То, что кажется мне, — абсолютно нормальным, представляется вам весьма необычным. Я попробую объяснить этот феномен так, чтобы он был доступен вашему деревенскому разуму. Скви пустилась в объяснение, но имплантированный в головы гостей переводчик Вилленджи был пригоден для перевода обычной речи и некоторых идиум, но был абсолютно не приспособлен к переводу научных текстов. Тем не менее, Окер понял, что спектр света местного Солнца отличается от спектра земного светила. В нем больше фиолетовых лучей, которые и достигают поверхности планеты. Она говорила что-то еще о коротких волнах и высоких частотах, о том, что фиолетовый свет больше склонен к рассеиванию, чем синий, а потом углубилась в такие дебри физики и оптики, что Окер едва ли бы понял, что она говорит, даже при безупречном переводе. Но это не имело никакого значения. Суть он уловил правильно. Впрочем, не требовалось никаких специальных знаний для того, чтобы восхищаться красотой неба, переливавшегося аметистом, а не бирюзой. Естественно, такое освещение преобразило весь ландшафт, придав сказочность скалам, жёстким кустарникам и даже мощёной дорожке, вившейся вдоль морского берега. только когда они дошли до конца тропинки, Уокер, отвлёкшись от фиолетового неба, обратил внимание на пурпурную пену морских волн и на странные создания, висевшие надсившиеся вдоль берега. Большая часть из них, прискавшихся в воде, была похожа на летучих мышей, но эти животные не были млекопитающими. Похожие на крылья выросты тела были предназначены не для полёта, Эти животные были размером с человеческую ладонь и проявляли невероятную активность. Они носились по берегу, время от времени тычась в песок гибкими носиками, больше напоминавшими сужающиеся к концу лопатки, чем клювы. Существа были двуногими и быстро бегали на своих мускулистых конечностях. Звуки, которые они издавали, перепахивая берег, были больше похожи на жужжание пчёл. чем на щебетание птиц. — Это тэпиджеки, — сказала Скви почти с нежностью, указав на животных щупальцем. Как я рада, что снова их вижу. Молодых херему часто учат смотреть на жизнь как тэпиджеки. С этими словами она направила в сторону существ три своих щупальца. Посмотрите, как расположены и как устроены их конечности. Они не могут пятиться назад. Они могут двигаться только вперёд. Для того, чтобы развернуться, им надо сначала развернуться назад всем корпусом. С помощью своих лапок они разгребают песок и отыскивают под ним пищу, маленьких зверьков. Свернув налево, Скрип поманил гостей за собой. "Идёмте, дом ждёт нас". Узкая боковая дорожка бежала вдоль берега мимо нескольких цветуящих сиукан. расположенных в низких обрывистых откосах, спускавшихся к морю. Жилище Скви было расположено в самом конце дорожки. Несмотря на то, что дом был искусно замаскирован под окружающий ландшафт, друзьям не потребовалось ничего говорить. Они сразу узнали дом Скви. Окер от неожиданности даже присвистнул. Вход в дом был точной копией входа который Окер видел на борту невольницы корабля Виллинже. Я поняла, о чём вы все сейчас подумали, сказала Скри, вглядевшись в лица своих спутников. Да, вы, наверное, уже заметили, что мой дом находится в самом конце жилого посёлка. Она обернулась и широким жестом обвела берег. Той ночью я долго не могла заснуть и вышла прогуляться. Виллинже схватили меня, довольно далеко от дома, и никто этого не заметил. Как вы помните, наши похитители были весьма искусны в своём низком ремесле. Охора вернулся и взмахнул рукой в направлении, откуда они только что пришли. Должно быть, ты далеко отошла от дома. Похоже, что по берегу рассеяно довольно много домов. Они расположены слишком далеко, чтобы из них можно было что-то увидеть или услышать. Сквей опустил щупальца. «Да и потом, вы же сами видите, что Керему предпочитают уединение и никогда не вмешиваются в чужие дела. Как вы понимаете, на месте моего похищения не было толпы свидетелей». Легко перебравшись через вылизанные волнами камни, обрамлявшие тропинку, Сквей спустилась к берегу, распугав по дороге тэпиджеков. Все остальные без труда последовали за скви. Джордж побежал вдоль берега, уткнувшись носом в песок, обнюхивая еще один новый для себя мир. Браук остался сидеть на камнях, не желая забивать песком свой щетинистый мех. Один Уокер остановился и сел, с наслаждением погрузившись задом в мягкий и немного влажный песок. Им было здесь хорошо, Уокеру и его десятиногой подруге. Вот я и дома. А тонтонация, с какой произнесла эти слова вечная извитильная Керему, в горлу Утера поступил комок. Сколько раз он произносил английский эквивалент слова дом, произносил беззвучно для себя. По крайней мере, теперь, после множества приключений и скитаний, Керему всё же вернулась домой, вопреки всему. Громадзившаяся неподалёку Тукале Брокл Уф 8 Храшкин со всей своей тукальской страстью сочинил сагу, в которой хотел описать своё полное приключений путешествие. Где-то поодаль было слышно, как Джордж с остервенением роет розовато-лиловый песок, в надежде догнать какое-то мелкое существо, старающееся скрыться от него. Дума снова и снова Уокер мысленно повторял это слово. Увидит ли когда-нибудь они с Жоржем свой дом, или они обречены стать вечными странниками, гостями прекрасных, но чуждых миров, приветливых, но незнакомых? Сможет ли народ Скви реально им помочь? Он знал, что многие претензии Керриму вполне обоснованы, но не все. Этот народ, не зря на свой интеллектуальный блеск склонен к надменности и высокомерию. Это было хорошо видно по поведению Скви. Но и Кэрэму не могут знать все. Они не всемогущие. Но это не волновало Окера. Его волновало одно — смогут ли Кэрэму найти землю? Джордж отодвинулся от вырытой им ямы и принялся гулко лаять в ее отверстие. Окер покосился на своего четвероногого друга. Из ямы высунулись два щупальца и потянули в сторону Кэрэма. Благоразумно отпрянувшего Джорджа, продолжавшего лаять, Уокер знал, что его четвероногий друг не меньше, чем он сам хочет попасть домой, но более практичный подход к положению позволял Джорджу не поддаваться унынию, которое временами просто не давало жить Уокеру. В этом-то и заключается весь секрет, подумал Уокер. Рой ямы и не дума о том, что будет завтра. Но как не убеждал себя Уокер, У него ничего не получилось. Он был человеком, а не собакой. Стоявшая рядом с кви тихонько покачилась втакт набегавшим на берег волнам. Такой безмятежный охер никогда её не видел. Собирался дождь, тяжёлый туман был готов разродиться и из мросю, и из угловой трубки скви один за другим летели пузыри. Чудесно, всё, что было нужно для полной радости от возвращения. Эта хорошая погода. Окер поднял голову, моргнул, когда капля попала ему в глаз. Он вытер влагу, липшуюся на лицо. Облака, как две ладони, сомкнулись, снова закрыв мелькнувшее на несколько минут потрясающе красивое пурпурное небо. "Я очень рад за тебя, Скви", сказал ей Окер. "Но ты же знаешь, что в такую погоду мы предпочитаем сидеть дома, а не гулять". Из речевой трубки вырвалась очередная цепочка мелких пузырей. Знаю, знаю. Яркий солнечный свет и иссушающая жара это то, что больше всего нравится вам троим. Вы обожаете сухость и вечно доводите себя до дегидратации. Она с неохотой вылезла из мелкой лужицы, чтобы вы потом не говорили, что я не гостеприимная хозяйка. Идёмте в дом. Счастье в жилище. Настоящее жилище Скви оказалось больше, чем его имитация, сделанная Виленже на их невельничем корабле. Правда, Океру пришлось ползти в внутренних четвереньках, а в помещении он не мог выпрямиться во весь рост, чтобы не удариться головой о потолок. Жорж не испытывал никаких трудностей, но Браук не смог бы поместиться в доме Скви при всём желании. Она снабдила его тонкой прозрачно непромокаемой тканью. И гигантский тукале остался сидеть снаружи, продолжая нанизывать станции на сюжет своей нескончаемой саги. Холод и темнота были ему нипочём. Он не был таким неженкой, как Уокер, и пусть и в меньшей степени Джордж. Виллендже сумели точно воспроизвести внешний вид жилища Скри, но внутри дома они не были. Интерьер Буду лику не таким спартанским, каким запомнил его Окер по невельническому кораблю, далеко не таким грубым и скудным, как скалистый берег. Стены были уставлены сложными приборами и приспособлениями, поверхности которых были мягкими и шелковистыми на ощупь. Мягкий свет лился из нескольких скрытых источников. Были здесь и произведения искусства, все они были трёхмерными. На стенах Не было ни графики, ни живописных полотен. Сквиз сказал гостям, что в доме всего две комнаты: центральная овальная гостиная и маленькая кладовка. Всё, в чём нуждалось это интеллектуальное, высокоорганизованное кэрему, помещалось в этой маленькой комнатки и было доступно с помощью негромкой голосовой команды. Чтобы доказать это, она вызвала несколько блестящих металлических предметов, которые по команде возникли в нижней части стены, выступая из неё как золотистые полипы. Для чего они нужны, спросил Джордж, опасливо обнюхав металлические шарики. Это кухня, коротко ответила Скви. Она, конечно, не умела улыбаться, но шутить жестами она умела. Протянув одно щупальце, она коснулась им ноги окера. Не думаешь ли ты, что после всего, что нам довелось вместе пережить, я могу теперь что-нибудь приготовить для тебя. Порученный заботам скрина на то время, которое потребуется Собж Ус и его товарищам для консультаций с местными коллегами, Ухер очень тревожился за Браука, но Браук и не думал жаловаться. Гигант не возражал проводить все дни и ночи вне жилища, куда он всё равно не помещался. Прикрывшись дождевиком, которым снабдила его скви, он чувствовал себя как дома, укрывшись под выступом высокой скалы. Что же касается температуры, то на его родных равнинах зимой бывало и намного холоднее. Все дни и ночи Браук посвящал сочинительству. Когда наступало время еды, Браук подползал к низкому входу, получал свою большую порцию пищи и болтал с друзьями. Скви не выказывала особой склонности опекать своих гостей и большую часть времени проводила в уединении. Браук был занят сочинением саги, а Уокер и Джордж, предоставленные самим себе, бродили по каменистым склонам в ближних окрестностях и исследовали узкую полоску темного песка, окаймлявшую пещеру Скви, словно ожерелье из дикого, необработанного гематита. Иногда, бродя по берегу, Охере и Джордж сталкивались с другими кэрэму, оповещённые по прибытии блудной дочери о том, что теперь в их посёлке живут инопланетяне. Эти местные жители, заявив перед человеком и собаку, немедленно сворачивали в сторону, чтобы избежать встречи. Когда всё же непосредственная встреча вдруг происходила или когда пришельцы с ними здоровались, местные жители отвечали сердитым шипением, испускали несколько пузырей и исчезали в ближайшем проулке. «Кажется, они и правда не любят общение», — сказал однажды Джордж, когда, завидев их, не один, а целых два головоногих моллюска, использовали все свои щупальца для того, чтобы избежать встречи с ним и его долговязым другом. Уокер проследил взглядом за вторым Керриму, который убегал через невысокий холм, поросший каким-то кустарником, пахнувшим розами. Ты помнишь, Скви говорила, что они и друг друга-то не любят. Наверное, поэтому мы никогда не видели, чтобы их было больше двух вместе. Несмотря на то, что к мокрым лапам Джорджа прилипал прибрежный песок, пес легко бежал рядом с человеком. Что бы ни говорила о них Скви, разве не приходилось им сотрудничать для того, чтобы строить дома и предприятия, прокладывать дороги, да, в конце концов, создавать цивилизацию. Окер пожал плечами и плотнее запахнул ворот куртки. С моря подул сильный холодный ветер, и Окер порядком замерз. Я не стану спорить против того, что Керему стараются делать, и как они это делают. Думаю, что им легче работать с автоматами, чем друг с другом. Джордж остановился, чтобы обнюхать какую-то лежавшую воды раковину. А потом догнал Уокера. Всё дело в их врождённом чувстве превосходства, как индивидуального, так и расового. Все вместе они думают, что кэрему самые умные, самые талантливые из всех прочих видов. Но и каждый кэрему умнее и проницательнее своего соседа. Это просто чудо, что они сумели создать такую цивилизацию. Да, им, конечно, пришлось сотрудничать. Пёс, нахмурившись, поднял морду и посмотрел на человека. "Ты как-то странно это произнёс, двуногий друг мой. О чём ты сейчас думаешь?" "Да так, ни о чём. Нет, правда, ни о чём особенном я не думаю", он посмотрел в сторону моря. Над волнами медленно поднималась большая компактная сине-зелёная масса, словно накопившиеся за миллионы лет отходы вдруг обрели разум и решили извергнуться на поверхность. Уродливая, изъеденная по краям масса, покрытая неприличными бурыми выростами, жившими судорожной, отдельно от всей массы жизнью. На расстоянии было невозможно сказать, что это такое: выросты, паразиты или что-то вообще не поддающееся определению. Я всё же думаю, что к Скри придут в гости её прежние соседи, поприветствуют её, поздравят с возвращением. пригласят к себе. Джош понимающе рыкнул. Она не пустила бы их на порог. Говорю тебе, Марк, одно дело назвать кого-то асоциальным, но совсем другое дело, когда асоциально ведёт себя целый биологический вид. Когда на твою территорию забредает чужая собака, требуется какое-то общение, чтобы по крайней мере выяснить, кто перед тобой друг или враг. Джош обвёл взглядом искусно замаскированные жилища, мимо которых они проходили. Но здесь, насколько я понимаю, не принято обнюхивать друг другу задницы. Здесь, собственно, и нет задниц. Угорь рассеянно пнул нечто, торчавшее из песка, и испуганно отпрыгнул назад, так как это нечто взвилось в воздух, несколько раз перевернулось вокруг своей продольной оси и разбрызгивая воду, шлёпнулось в прибрежный песок. Оправившись, эта неведомая тварь выпустила ножки-реснички и устремилась в воду. Там она присела, выглядя при этом как ходячая резиновая перчатка, и плюнула в окуря Джорджа, сверкая своим единственным красным глазом. Облака над головой расступились, открыв живописное чуждое небо. Странное солнце чужой планеты било своими лучами, согревая окуря необычным фиолетовым светом. и придавать тёмному и мокрому ландшафту виноградный оттенок. Этот эффект производил сильное впечатление на Уокера, но не сколько ни трогал Джорджа, не обладавшего цветовым зрением. Не такая уж это и мрачная планета, заметил оптовый торговец. Во всяком случае, когда показывается солнце. Да, ты прав, без колебаний согласился Джордж. От этого ответа Охер остановился на месте, как вкопанный. Что ты сказал? Пёс сил на задние лапы и уставился на чуждые, окрашенные в сиреневый тона волны. Не такое уж это плохое место. Напоминает мне родной город в полдень поздней осенью. Охер присел на корточки рядом с собакой. Впервые я слышу от тебя добрые слова о планете, на которой мы оказались. Что изменилось? Свежий океанский ветер, трепал шерсть на загривке Джорджа, который неуверенно пожал плечами. «Сам не знаю. Наверное, я приспособился или просто смирился. Может быть, я схожу с ума? Кто знает. Да и потом говорят же, что путешествия расширяют кругозор». Окер ласково погладил пёсика за ухом. «Первая космическая собака. Ты, Джордж, будешь основоположником нового вида?» «Да уж непременно». Они долго сидели так, человек и собака. Первый — с расширившимся горизонтом, вторая — с приобретенным интеллектом. Они сидели и, не отрываясь, смотрели на водную гладь, которая была дальше от покрытой рябью воды Мичигана, чем они могли себе представить всего четыре года назад. Потом они встали и побрели, погруженные каждый в свои мысли, назад в маленький низенький домик, где их не ждала вспыльчивая, сварливая, неприветливая и многоногая хозяйка.